Глава 11. Цинлин в изгнании. Москва, Берлин, Шанхай. Пока младшая сестра пыталась справиться с бедами, которые обрушились на нее и ее мужа, Цинлин, красная сестра, жила в добровольном изгнании. Первым пунктом ее маршрута стала Москва. Цинлин покинула Китай после того, как в апреле 1927 года Цан Кайши порвал с коммунистами. Мать и сестры старались отговорить Цинлин от поездки в Советский Союз и от ее красных убеждений. Мэйлин с письмом от матери даже приехала в Ухань. Однако Цинлин отказывалась слушать родных. Она оставалась все той же молодой строптивой женщиной, которая 12 лет назад сбежала из дома, чтобы выйти замуж за Сунь Цена. Из Уханя Цинлин отправилась в Шанхай дожидаться судна, которое отвезет ее в Советский Союз. Последовали новые яростные ссоры с родными. Наконец, в составе группы товарищей, облачившись в одежду небогатой китаянки, Цинлин поднялась на борт советского парохода. Так начался ее путь в столицу мирового пролетариата. 32-летний брат Цинлин Тиви решил поддержать Чанкайши, Он колебался между лагерями противников Чан Кайши и его сторонников. Журналист Винсент Шин говорил, что ТВ был не готов сделать выбор между ужасами капиталистического империализма и ужасами коммунистической революции. В Китае невозможно было выйти из дома, чтобы не наткнуться на каждом шагу на свидетельство жестокой и бесчеловечной эксплуатации людского труда, как китайцами, так и иностранцами. Тью был слишком чувствительным, чтобы не замечать подобных картин. Однако точно так же его беспокоила и страшила идея настоящей революции. Его пугали толпы людей. От беспорядков и забастовок в рабочей среде ему становилось дурно, а мысль о том, что богатые могут лишиться своего состояния, доводила до паники. Как-то раз в Ухане группа людей, выкрикивавших угрожающие лозунги, Обступила со всех сторон машину ТВ и разбила стекло. После этого случая ТВ испытывал стойкое отвращение к действиям масс, хотя и не перестал сочувствовать левым. Большинство уханьских националистов, как и ТВ, поддержали Чан Кайши. Казавшийся гигантским всплеск симпатии к коммунистам угас так же внезапно, как и возник. Цинлин страшно расстроилась. Она не ожидала, что революция закончится так быстро. Виновником этого краха она считала Чан Кайши, а потому воспылала к нему ненавистью и накануне отъезда в Москву обнародовала заявление, в котором осуждала Чан Кайши в самых резких выражениях. В Москву Цинлин прибыла 6 сентября 1927 года. Вскоре после этого с ней встретился Винсент Шин. Дверь в дальнем конце затемнённой приёмной на втором этаже Министерства финансов открылась, и вошла невысокая застенчивая китаянка в черном шелковом платье. В изящной руке она нервно сжимала кружевной платочек. Когда она заговорила, я едва не вздрогнул. Ее голос был таким мягким и напевным, таким неожиданно милым. Я терялся в догадках, кто она такая. Неужели у мадам Сунь Яцен есть дочка? о которой я никогда не слышал. Мне даже в голову не приходило, что это изысканное видение, такое хрупкое и робкое, и есть самая известная революционерка мира собственной персоной. Винсент Шин влюбился в Цинлин. Он был поражен несоответствием между ее внешностью и судьбой. Шин вошел в тесный круг преданных друзей Цинлин в Москве. Советское правительство принимало ее по-королевски как официальное лицо. Цинлин предоставили обслуживающий персонал. С Кавказа для нее привозили дефицитные яблоки и виноград. Цинлин поселили в гостинице Метрополь, лучшей в столице. В этой же гостинице проживал Михаил Бородин. Однако старые знакомые избегали встреч. Времена неформального дружеского общения прошли. В Советском Союзе начинались чистки партийных рядов. Между Сталиным и Троцким разгорелась ожесточенная борьба за власть. Разгром коммунистов в Китае стал одним из ключевых вопросов в этом конфликте. Цин Лин наблюдала последние попытки Троцкого и его сторонников сопротивляться Сталину. В годовщину Октябрьской революции Цин Лин пригласили в качестве гостя на парад на Красной площади. В Тот день было очень холодно. Вместе с советскими лидерами Цин стояла на трибуне деревянного мавзолея Ленина. Поверх обуви на тонкой кожаной подошве она надела резиновые галоши, но ноги все равно ужасно мерзли, так как она еще не научилась подкладывать в галоши газеты, чтобы ногам было теплее. Мимо трибун проходила колонна демонстрантов. Вдруг какие-то китайские студенты развернули плакаты с лозунгами в поддержку Троцкого. После парада, возвращаясь в Метрополь, Цинлину увидела людей, которые слушали уличных ораторов. Таким образом, Троцкий и его соратники пытались достучаться до москвичей. Из переулка выбежали милиционеры, разогнали толпу и схватили выступавших. Неделю спустя Троцкого исключили из партии и отправили в ссылку. Сначала внутри страны, а затем выдворили из Советского Союза. В 1940 году Троцкий был убит на своей вилле в Мексике. Наемный убийца действовал по приказу Сталина. Все, кто ранее побывал в Китае или имел какое-то отношение к китайской революции, оказались в опасности. Только Бородину, как человеку близкому к Сталину, ничто не угрожало. Однако Бородин все равно посчитал, что лучше держаться от китайцев в стороне. Другим коммунистам повезло меньше. Адольф Эофф, который в 1923 году заключил первую сделку с Суньяценом, был верен Троцкому. Через несколько дней после исключения Троцкого из партии Иоф вы застрелился. В адресованном Троцкому предсмертном письме Иофы написал: "Вы всегда были правы". Карл Радек, ректор университета имени Сунь в Москве, основанного для подготовки китайских революционеров, был исключен из партии вместе с Троцким и сослан в Сибирь. Новый глава университета отчислил студентов, симпатизировавших Троцкому. Столь накаленная атмосфера могла отпугнуть большинство тех, у кого имелся хоть какой-то выбор. Но Цинлин была не робкого десятка и не боялась опасностей. К тому же, для тех, кого чистки не затрагивали, жизнь в Москве зимой была интересной и разнообразной. Разговоры велись не о деньгах, карьере или еще о чем нибудь приземленном, как в буржуазном обществе. Люди спорили о том, как преобразить мир, реорганизовать общество, создать нового человека, словно вылепить из глины. Эти настроения, как волны, распространялись по всему миру, хотя порой и накрывали с головой самих же новаторов. Особое положение Цинлин позволяло ей качаться на волнах и наслаждаться этим состоянием, почти не рискуя уйти под воду. Мадам Сунь вдова покойного отца китайской нации, была неприкосновенна при условии, что действовала аккуратно и грамотно. В противостоянии Сталина с Троцким она сохраняла нейтралитет, скрывая, что симпатизирует последнему. Студенты из университета Сунь Яцена стремились выяснить ее взгляды. Цинлин в первые дни пребывания в Москве выступила перед студентами университета, но в дальнейшем отклоняла все приглашения и воздерживалась от публичных заявлений. Она прожила в советской столице восемь месяцев и искренне радовалась проведенному там времени. Приехав в Москву впоследствии, она писала подруге: "Так чудесно вернуться! Здешняя жизнь бурлит и увлекает. Жаль будет уезжать". Любая угроза потерять статус мадам Сунь Яцен заставляла Цинлин нервничать. Во время ее пребывания в Москве газета «Нью-Йорк Таймс» и еще несколько изданий сообщили: Что Цинлин вышла замуж за Юджина Ченя, бывшего министра иностранных дел в правительстве националистов. Согласно официальной информации, пара проведет медовый месяц в Китае и займется подготовкой новой революции. По некоторым сведениям, Красный интернационал намерен щедро финансировать политическую активность супружеской пары. Подчеркивалось, что предыдущей женой Юджина была женщина негритянского происхождения. Эта коротенькая заметка нанесла Цинлин сокрушительный удар. Она упала духом и три недели не вставала с постели. Цинлин боялась, что эта новость часть стратегического плана, направленного на разделение ее личности и имени Сунь Яцен. Ещё одним ударом для Цинлин оказалась свадьба младшей сестры и Чан Кайши, связавшая фигуру последнего с именем ее покойного супруга. Человек, который украл у Цинлин победу ее революции, теперь мог отнять у нее право носить имя Сунья Ятсена. Она твердила друзьям, что этот брак оппортунизм с обеих сторон, в котором любви нет и в помине. Кроме того, Сталин, похоже, был невысокого мнения о Цинлин. Они виделись лишь однажды в присутствии Юджина Ченя, который также находился в Москве в изгнании. Встреча продолжалась всего час. Сталин практически все время молчал, загадочно посматривая по сторонам и попыхивал трубкой. Он заговорил лишь для того, чтобы дать Цинлин совет, как можно скорее вернуться в Китай. Сталин пришел к выводу, что Цинлин не сможет взять на себя роль политического лидера Китая и отказался предоставить ей такую же поддержку, какой пользовался ее муж. Цинлин сообщили, что Коминтерн, коммунистический интернационал будет передавать ей инструкции через своих курьеров в Китае. Коминтерн провел специальное совещание, где обсуждалась дальнейшая деятельность Цинлин. Было озвучено несколько пунктов, каждый из которых начинался со слов: "Использовать Сун Цинлин". Роль Красной сестры сводилась к тому, чтобы прославлять Советский Союз, переманивать ключевые фигуры из партии Гоминьдань, оказывать давление на Чан Кайши побуждая его к сотрудничеству с СССР. Цинлин должна была помогать китайским коммунистам в больших и малых делах. Цинлин задумалась о возвращении в Шанхай. Она очень хотела увидеться с матерью. С родными Цинлин рассталась после ссоры. Когда госпожа Сун написала ей, призывая вернуться домой, Цинлин проигнорировала эту просьбу. Теперь же она стремилась помириться с матерью. Цинлин размышляла, как поступить. А в это время, в феврале 1928 года, из Берлина ей пришло письмо от друга. Этого человека звали Дэн Яньда. Он был одним из лидеров левых гоминьдановцев и в прошлом руководил школой Ванпу. Дэн Яньда тоже бежал из Китая и побывал в Москве, где они с Цинлин беседовали о формировании третьей партии как альтернативы гоминьдану и коммунистам. Теперь же он уговаривал Цинлин приехать в Берлин, чтобы возобновить обсуждение. Высокий и широкоплечий Дэн Яньда был немного моложе Цинлин. Окружающие единодушно характеризовали его как удивительно искреннего, открытого и приятного в общении человека, и отмечали его потрясающую харизму. Даже Мао Цзэдун попал под его обаяние и впоследствии вспоминал Дэн Янь был прекрасным человеком, и я очень любил его. Мао Цзедун больше ни о ком не отзывался так хорошо. Дэн Янь привлекал людей своей душевной теплотой, умением считаться с другими, энергичностью и чувством юмора. Вместе с тем в нем ощущалась невероятная стойкость и сила воли. Сочетание этих качеств было настолько редким и мощным, что многие молодые люди видели в нем своего кумира. Дэн Яньда часто называли прирожденным лидером. Дэн Яньда произвел впечатление и на Сталина. Однажды они проговорили с 8 часов вечера до 2 ночи, после чего Сталин проводил гостя до внешних ворот Кремля, что являлось знаком особого расположения. Сталин тоже заметил у Дэн Яньда лидерские качества и предложил выдвинуть его на пост главы коммунистической партии Китая. Дэн Яньда возразил, что даже не состоит в КПК. Но Сталин ответил, что это неважно, и Коминтерн все устроит. Дэн Яньда не верил в коммунистические идеалы. Он считал, что коммунизм принесет разрушение и насильственную диктатуру, а это усугубит нищету и хаос в китайском обществе. Третья партия, которую он собирался основать, должна была ориентироваться на борьбу мирными средствами, созидание и быстрое установление нового порядка в обществе. Эта партия также должна была быть националистической, но в отличие от КПК, не подчиняться приказам из Москвы. Опасаясь за свою жизнь после отказа от предложения Сталина и вынашивая планы по созданию новой партии, Дэн Янь срочно уехал из Москвы в Берлин. Вскоре Сталин остановил свой выбор на кандидатуре Мао Цзэдуна. Из Берлина Дэн Яньда писал Цинлин искренние и страстные письма. Не сможет ли сестра Цинлин, его дорогой товарищ, приехать и обсудить вопросы, связанные с формированием третьей партии, раз уж сам он не в состоянии побывать в Москве. В письмах часто повторялся символ 120% и использовалось множество восклицательных знаков. Мне необходимо подробно обсудить с вами этот вопрос, который важен на все 120%. Разумеется, все программы, политика, лозунги и организационные вопросы будут на 120% конкретными. Я очень хочу, чтобы вы чувствовали себя на 120% хорошо и спокойно и обратили свою решимость и отвагу на утешение вашей дорогой матушки. Мне нужно так много обсудить с вами приличной встрече. Хотела бы я иметь крылья, чтобы полететь к вам сию же минуту. Три восклицательных знака. Цинлин прибыла в Берлин в начале мая 1928 года. Это были золотые двадцатые. Время бурных преобразований во всех сферах общественной жизни: в литературе, кино, театре, музыке, философии, архитектуре, дизайне и моде. Берлинцы были доброжелательными, и как отметила Цинлин, Хорошая жизнь в этом городе могла обходиться недорого. Цинлин сняла квартиру со всеми удобствами, но отнюдь не роскошную. Каждый день приходила домработница, которая помогала справиться с делами по хозяйству. Цинлин обычно обедала в небольшом ресторанчике. Комплексный обед из мяса с картофелем или риса с овощами стоил одну марку. Ужинала Цинлин дома под ненавязчивым надзором германских властей она вела жизнь частного лица. Месяц спустя Чан Кайши сверг пекинское правительство и установил в Нанкине свой режим. Это известие могло бы заметно огорчить Цинлин. Однако оно почти не отразилось на ее комфортном и безмятежном существовании. Ещё одним ударом для красной сестры могло стать то, что мать, по-видимому, отреклась от нее. В письме, датированном июнем 1928 года, Цинлин обращалась к ней. Дорогая матушка, я написала вам столько писем, но так и не получила ответа. Это очередное безответное. Конверт с надписью для передачи через мадам Кун, с берлинскими и шанхайскими штемпелями на нем вернулся из Шанхая нераспечатанным в июле того же года. Госпожа Сун была чрезвычайно расстроена тем, что ее любимая дочь прониклась коммунистической идеологией и предпочла жизнь в изгнании. В этот период Аилина и Майлинс сблизились как никогда прежде, и стержнем семьи стала старшая сестра. Цинлин сохраняла спокойствие и удовлетворенность обстоятельствами, несмотря на то, что семья отвергла ее. Годы спустя она говорила, что никогда не чувствовала себя так хорошо, как в Берлине в то время. Там ей жилось даже свободнее, чем в Шанхае. Несомненно, присутствие Дэн Яньда обеспечивало ей душевное равновесие, радость и уверенность в себе. В Берлине они виделись каждый день, часами вели беседы, совершали длинные прогулки. Дэн Яньда учил Цинлин истории, экономики и философии, а также китайскому языку. Очарованные его интеллектом и личностью, она жадно усваивала знания. Дэн Яньда и Цинлин Оба в возрасте немного за 30, оба пылкие и страстные, долго прожившие в отрыве от своих семей, вместе мечтали о будущем своей родины. Они обожали друг друга. На лицо были все признаки расцветающей любви. Цинлин вдовствовала. Дэн Яньда был несчастен в браке по сговору, который он пытался расторгнуть. В письме к другу, отправленном из Берлина в конце 1928 года, Дэн Яньда писал: что хотя жена ему не безразлична, он давно живет вдали от нее и до сих пор не развёлся только из опасения, что в этом случае она покончит с собой. Я глубоко убежден, что китаянки, и она в том числе, живут как в тюрьме и терпят муки, невыносимые для других. Мы должны освободить их и помочь им. Вот почему я против всех этих современных мужчин, бросающих своих жен ради женитьбы на современных женщинах. И вот почему я терпел годы безжизненности. После долгих терзаний он все таки написал жене, что между ними все кончено. Она переживала, но совершать самоубийство не стала. Дэн Яньда и его бывшая жена сохранили дружеские отношения. Отношение Дэн Яньда к жене было нетипичным для китайцев и в корне отличалось от поведения Сунь Я Неудивительно, что он покорил сердце Цинлин. Однако их любовь так и не расцвела. Цинлин, которую Дэн Яньда называл символом китайской революции, должна была оставаться мадам Сунь. Это имя было для нее жизненно важным. Слухи о том, что Цинлин и Дэн Яньда любовники, распространились очень быстро, и они решили держаться на расстоянии друг от друга. В декабре 1928 года Цинлин ехала из Берлина и не возвращалась туда до октября следующего года. Она вновь побывала в Москве, затем отправилась в Китай. Гигантский мавзолей Сунь Ятсена в Нанкине наконец достроили. И в июне 1929 года состоялась помпезная церемония переноса тела отца китайской нации в мавзолей. Незадолго до возвращения Цинлин в Берлин Дэн Яньда посетил Париж и Лондон. Он по-прежнему писал ей письма, в которых рассуждал о формировании третьей партии. Цинлин отказалась войти в ее ряды, поскольку это не одобрило Москва, но и выступать против нее не стала. В 1930 году Дэн Яньда тайно вернулся в Китай, чтобы создать третью партию. Перед этим он заехал в Берлин, попрощаться с Цинлин. Он признался ей, что, возможно, они видятся в последний раз. Несмотря на это, они чудесно провели время. Судя по всему, в кинотеатре они посмотрели фильм Голубой ангел, трагикомическую историю любви с Марлен Дитрих в главной роли. Поющая свою коронную песню, снова влюблена. 20 лет спустя Красная сестра попросила свою подругу Анну Ван купить ей пластинку с записью этой песни и объяснила, что она имеет для нее особый смысл. Перенос тела Суньяцена в мавзолей организовал Чан Кайши. Это был бенефис генералиссимуса, а участие Цин Лин в церемонии оказалось лишь формальностью. Понимая, что ее имя просто используют, красная сестра игнорировала многие мероприятия. Впрочем, ее отсутствие воспринималось безразлично. Пока Чан Кайши публично называл себя преемником Суньяцена, Яцена, Цинлин жила практически в заточении во французской концессии Шанхая. Примирение с матерью, на которое она так надеялась, не состоялось. После двух лет разлуки Цинлин чувствовала себя еще более чужой. Теперь ее родные оказались у руля режима Чан Кайши. Муж Айлин Кунсянси был министром промышленности и торговли, Тиви министром финансов. Госпожу Сун называли «тещей нации. Когда в 1931 году госпожа Сун умерла, ее гроб накрыли флагом Гоминьдана, а похоронная процессия сопровождалась полномасштабным военным парадом. Родные редко виделись с Цин Полиция французской концессии, не спускавшая с нее глаз, зафиксировала лишь несколько визитов ее матери и сестер. Напряженность в отношениях между Цинлин и Чан Кайши нарастала. В тот момент Советская Россия вторглась в Маньчжурию из-за спора о построенной русскими китайско-восточной железной дороге. Пока националисты кипели возмущением, Цинлин открыто поддержала Москву и обвинила в конфликте правительство Чан Кайши. 1 августа 1929 года берлинское отделение Коминтерна опубликовало документ, в котором Цинлин крайне резко критиковала Чан Кайши. Никогда еще предательская натура руководства контрреволюционного ганьдана не проявлялась настолько бесстыдно. Они выродились в орудии империализма и попытались развязать войну с Россией. Ни одна китайская газета не решилась опубликовать этот документ, но его печатали в виде листовок и разбрасывали с крыш высотных зданий в центре Шанхая. Возмущенный Чан Кайши ответил в несвойственной ему манере. Он написал язвительный отклик Чан Кайши стремился раз и навсегда порвать с Красной сестрой. Айлин посоветовала зятю проявить сдержанность, как по политическим, так и по личным мотивам. Чан Кайши послушал старшую сестру и не отправил свое письмо. Политические взгляды Красной сестры были известны всем. Открыто поддержав Советский Союз, она настроила общественность против себя. Цинлин Лина ощущала эту отчужденность, Она говорила подруге, что хотела бы жить там, где вообще нет китайцев. Вся семья осудила Цинлин. Эмоциональный накал достиг своего пика, и в октябре она вернулась в Берлин. На этот раз жизнь в Берлине потекла совсем по-другому. Рядом не было Дэн Яньда, который мог бы утешить и поддержать ее. О Цинлин заботились немецкие коммунисты. Они прислали ей помощницу по хозяйству организовывали ей встречи с известными людьми, в том числе с драматургом Бертольдом Брехтом. Но золотые двадцатые прошли. В Германии росла безработица. Нищие стучались в двери Цинлин по шесть 7 раз в день. Обычным явлением стали кражи. Безработные актеры шатались по улицам. Музыканты и в снег, и в дождь играли возле кафе, довольствуясь парой рейхспфеннингов. Цинлин, как и ее немецкие друзья, понимала, что нацисты набирают популярность. И в феврале 1931 года отметила в письме, что победа нацистов неизбежна в ближайшем будущем. В такой атмосфере ее преданность коммунизму еще больше окрепла. В апреле 1931 года она получила от родных телеграмму с известием о тяжелой болезни матери. Цинлин не поехала домой. Она так и не повидалась с матерью. В июле госпожа Сун умерла. Никто из сестер не написал Цинлин об этом. Несомненно, их обидело то, что она не вернулась даже к умирающей матери. Муж Айлин прислал телеграмму. Через несколько дней тебе телеграфировал: "Пожалуйста, возвращайся немедленно. Отсутствие Цинлин на публичной церемонии похорон госпожи Сун выглядело бы неприлично". Цинлин отправилась на родину вместе с работавшим под прикрытием коммунистом-китайцем. Первую остановку они сделали в Москве, где Цинлин задержалась на сутки и провела тайное совещание с советскими лидерами. Когда Цинлин пересекла границу Китая, ей оказали торжественный прием и предоставили поезд особого назначения. Один из чиновников, родственник Цинлин, прибыл на границу, чтобы сопровождать ее на юг страны. Он рассказал Цинлин о болезни и смерти ее матери. Осознав наконец, что приехала слишком поздно, она проплакала всю ночь. Увидев дом, где умерла мать, Цинлин разразилась безудержными рыданиями. Она плакала на протяжении всей церемонии похорон госпожи Сун. Мнение матери больше не давлело на Цинлин, и красная сестра вновь поселилась в Шанхае, сменив добровольное изгнание на затворничество в родном городе. Накануне похорон матери Цинлин был арестован Дэн Яньда, занимавшийся в Китае организацией подпольной третьей партии. Он так и не смог повидаться с Цинлин. Из всех противников Чан Кайши, в число которых в то время входил даже сын Сунь Фо, Дэн Яньда представлял собой наибольшую угрозу. Он обладал не только харизмой и лидерскими качествами, В отличие от Чан Кайши, он имел тщательно продуманную политическую программу. Посетив несколько стран Европы и Азии, Дэн Яньдао узнал, как управляют другими государствами, и разработал подробный план действий, основная идея которого заключалась в избавлении крестьянства от бедности. Главным источником неприятностей для Чан Кайши оказалось влияние Дэн Яньда на армию, где у него нашлось множество сторонников. Чан Кайши отдал приказ тайно убить Дэн Яньда в Нанкине 29 ноября 1931 года. Информация просочилась наружу. Надеясь, что это лишь слухи, Цин Ли направилась к Чан Кайши в Нанкин, умолять его освободить Дэн Яньда. Это был единственный раз, когда она лично обращалась с просьбой к мужу сестры. Цин Ли выбрала максимально дружелюбный тон и начала со слов: Я приехала, чтобы уладить ваши разногласия с Дэн Яньда. Пошлите за ним, и мы все обсудим. Некоторое время Чан Кайши молчал, потом пробормотал: "Уже поздно". Цинлин взорвалась: «Палач!» Генералиссимус поспешил покинуть комнату. Цинлин была в отчаянии. Она выступила с критикой Гэминдана и впервые публично призвала к его свержению. Её статья Занявшая две первых полосы в Нью-Йорк Таймс, привлекла всеобщее внимание. Подпись под снимком печальный Цинлин гласила: "Я выступаю от имени революционного Китая". Переведенную на китайский язык статью опубликовала влиятельная шанхайская газета Шэнбао. За этот и другие акты неповиновения генералиссимусу, управляющий директор газеты Ши Лянсай был убит. И именно после смерти Дэн Яньда Цинлин обратилась к тайному представителю Ком в Шанхае с просьбой принять ее в ряды коммунистической партии. Цинлин уже работала на коммунистов. Ком и так пользовался ее помощью, поэтому ей незачем было становиться членом партии. Вступив в нее, Цинлин была бы вынуждена не просто подчиняться приказам и соблюдать дисциплину коммунистической организации, а серьезно рисковать своей жизнью, не только подвергаясь преследованиям со стороны Чан Кайши. Но и участвуя во внутрипартийной борьбе, о которой она знала не понаслышке. Однако красная сестра была настроена категорично. Она думала лишь о том, как разделаться с Чан Кайши. Представителю Коминтерна Цин Лин заявила, что готова на все и прекрасно понимает, чем чревата подпольная работа в Шанхае. Представитель медлил, Цинлин настаивала. В конце концов Коминтерн уступил ее требованиям. Впоследствии это решение было признано большой ошибкой. Как член партии, она утратила свою уникальную ценность. Членство Цинлин в партии сохранили в тайне. Об этом стало известно лишь в 80-х годах 20 -го века, уже после смерти Цинлин. Этот факт обнародовал Ляо Ченджи, сын Ляо Джункая, преданного соратника Сунья Яцена, погибшего от руки наемного убийцы. Ляо, младший, сам был коммунистом-подпольщиком. Он вспоминал, как однажды в мае 1933 года Цинлин пришла к нему домой. Под каким-то предлогом Цинлин деликатно выпроводила из комнаты мать Ляо, свою близкую подругу, и, оставшись с ним наедине, заговорила: "Я пришла сюда по поручению Верховного руководства партии". "Верховного?" Ляо недоуменно уставился на нее. Коментернно пояснила Цинлин, и он едва не вскрикнул от изумления. "Тише", велела она. "У меня к тебе два вопроса. Первый: может ли наша подпольная сеть продолжать работу в Шанхае? Второй: мне нужен список с именами всех известных тебе предателей". Она сообщила, что у Ляо есть 10 минут, чтобы записать имена предателей. Вынула из сумочки сигарету, закурила, встала и ушла в комнату к его матери. Через десять минут Цинлин вернулась, и Ляо отдал ей список. Она снова открыла сумочку, достала еще одну сигарету, высыпала из нее немного табака, ловко свернула лист со списком в длинную тонкую трубочку и спрятала в сигарету. Затем она ушла. Ляо писал в мемуарах: "Хотя с тех пор прошло почти пятьдесят лет, я отчетливо помню каждую минуту этой краткой встречи, продолжавшейся не более получаса". Цин Лин даже прошла специальный курс подготовки к роли тайного агента. В последующие годы красная сестра приобрела репутацию наиболее видного из диссидентов, открыто бросавшего вызов режиму Чан Кайши прямо у него под носом в Шанхае. Она всячески помогала китайским коммунистам, переводила крупные денежные суммы на счета КПК, находила сопровождающих для их делегатов, направлявшихся в Москву. Когда прервалась радиосвязь с Москвой, Цинлин передавала сообщения коммунистов с помощью собственного радиопередатчика, о существовании которого никто не знал. Она организовала интервью американского журналиста Эдгара Сноу с Мао Цзэдуном и его товарищами на красной территории, итогом которого стал международный бестселлер Красная звезда над Китаем. В этой книге Мао Цзэдун был представлен западу как человек в высшей степени приятный и располагающий к себе. Цинлин создала в Шанхае китайскую лигу прав человека, служившую прикрытием для коминтерна. В состав лиги вошла группа единомышленников радикалов. Это были друзья Цинлин, как иностранцы, так и китайцы. Они собирались в ее доме, где проводили совещания и оживленно дискутировали. Молодые активисты обожали Цинлин. Один из них, Гаррельд Айзекс, писал: "Я был сражён этой прекрасной благородной дамой, как не мог быть сражён больше никем. Так казалось мне тогда и так кажется сейчас. Мне был 21 год. Я отличался невероятной эмоциональностью. Ей около 40, и она производила поразительные впечатления как женщина, и как личность. За ее красоту, за ее отвагу, За ее царственную поддержку правого дела я полюбил ее, подобно юному рыцарю чистому сердцем. В ответ она одаривала меня неизменно корректным, однако теплым личным расположением. Что бы сейчас об этом ни думали, все было именно так. Цинлин была для Чанкайши головной болью. Чтобы запугать и заставить ее замолчать, агенты Чан Кайши слали ей по почте пули. Близкую подругу Цинлин Янс Инфо, руководившую лигой прав человека, застрелили возле дома в машине вместе с водителем. 15-летний сын Янс Инфо чудом спасся. Для самой Цинлин планировали и даже репетировали автомобильную аварию, но генералиссимус все же отказался от этой идеи. Главной причиной стала позиция его жены и старшей сестры. Мэйлин была глубоко привязана к Цинлин. У младшей сестры сохранилось множество милых воспоминаний о том, как Цинлин любила ее и заботилась о ней. Цинлин привезла совсем еще маленькую Мэйлин в Америку. Младшая сестра скучала по Рису, и Цинлин придумала способ готовить его прямо в комнате. Она засыпала рис в термос с кипятком. Всю ночь он медленно доходил до готовности, а на следующий день сестры ели его. Мэйлин никогда не позволила бы причинить сестре вред. Как бы не злилась на нее. Первая леди даже немного гордилась тем, что Красная сестра справляется в одиночку, бросая вызов всему миру. Мэйлинa переживала сестре еще и потому, что вызванная убийством Дэн Деньяньда ненависть Цинлинг Чан Кайши не ослабевала. Мэйлин знала о чувствах Цинлинг Дэн Деньяньда. Многие говорили, что перед расстрелом Чан Кайши жестоко пытал его. Генералиссимус утверждал, что все это ложь. И Майлин верила ему, но переубедить сестру не могла. Цинлин наотрез отказывалась слушать Чан Кайши. Майлин хотела, чтобы весь мир знал, что ее муж не палач. Ближе к концу жизни она особенно упорно настаивала на том, что Чан Кайши не подвергал деньги допыткам, прежде чем расстрелять его. Заступничество Майлин и старшей сестры помогло Красной сестре остаться невредимой во время ее внутренней ссылки.